Глава 19. Новый дом. Анна с Алексеем, оставив бабушку разбираться с чудесным ребёнком, вышли во двор и подошли к стоявшему во дворе белому Мерседесу. Ехать было совсем недалеко. Как только миновали конечную остановку автобуса, Мерседес свернул немного в сторону. А буквально через несколько домов, возле виднеющегося вдали густого леса, Алексей остановил машину. Хозяйка, ковровую дорожку постелить? на смешливо спросил он, открыв пассажирскую дверь и помогая Анне выйти из машины. Не надо. Я готова по грязи топать в кирзовых сапогах, лишь бы увидеть наше будущее жилище, также на смешливо ответила Анна. Сапоги не понадобились. Алексей уже положил тротуарную плитку, и за двухметровым забором Анна увидела дом во всей его красе. Дом произвёл на Аню огромное впечатление. Он показался ей шикарным дворцом. Двухэтажное строение из красного кирпича, накрытое коричневой черепицей, выглядело стильно, как будто из журнала Дизайн дома. Ни в одном из своих снов Аня не видела такой красоты. Лёша, это не дом, это мечта, воскликнула Аня. Как тебе это удалось? Тебе джинн из бутылки помогал, Алексей довольно улыбнулся. Ты ещё внутри его не видела. И правда. Когда Анна вошла в дом и увидела просторную гостиную с огромным камином, она просто потеряла дар речи. Лёша, не верю своим глазам. Как ты за столь короткое время построил такой шикарный дворец? спросила она. Старался очень, торопился. скромно ответил он. Да и что скрывать? Ребята мои автомеханики очень сильно помогли и сами помогали стены возводить, и с рабочими помогали договариваться, особенно Вадим. Мы и раньше были друзьями, а теперь он мне как брат. Хоть бы рассчитаться с ребятами до конца жизни. Я перед ними в неоплатном долгу. Были и казусы, конечно, пожаловался он. Сначала пошла огромная трещина, я уже испугался, что фундамент просел. Оказалось, что в кладке было много щелей. Строители напортачили, заделывали с ребятами монтажной пеной. Ну, об остальных технических тонкостях рассказывать не буду, чтобы тебя не грузить. Скажу только, что один ни за что бы не справился. Мебели в доме ещё не было. На стенах только черновая отделка. Ну для Алексея, проделавшего немыслимый объём работ, чистовая отделка стен казалась сущим мелочью. Алексей показал Ане кухню, скорее столовую, из которой можно было выйти на огромную террасу, украшенную фигурными перилами. Терраса выходила на огромный сад, в котором Лёша уже успел посадить маленькие зелёные туи. Когда туи вырастут, я ещё построю здесь беседку. Немного хвастливо произнёс он: "Лёша, у меня просто нет слов. Ты не муж, а настоящее сокровище". После беседки, на очереди баня с настоящей русской парилкой, добавил он. "Ещё хочу тандыр это печь такая. Но разбивку сада и посадку растений Анечка, я отдаю полностью в твоё распоряжение". "Лёша, да я готова работать здесь днями и ночами". Поверить не могу, что мы такие молодые и будем жить в собственном доме, да еще таком шикарном. «Для себя старался, не для дяди», — скромно сказал Алексей. «Наверное, для женской половины населения», — сказала Анна. «Мы окружим тебя женской заботой». Алексей внимательно и вопросительно на нее посмотрел. «Да», — ответила Анна на его немой вопрос. Похоже, скоро нас ожидает прибавление в нашем счастливом семействе. У нас будет два маленьких терминатора. Алексей схватил Анну на руки и начал кружить. Через минуту он испугался, что у неё закружится голова, и осторожно опустил на землю. Анна счастливо засмеялась. Да не бойся, я абсолютно здорова, и малышка тоже. Ах ты, скрытница моя. И когда ты собиралась мне рассказать, делая вид, что сильно обижен, поинтересовался Алексей: "Хотел сделать тебе сюрприз". Немного виновато ответила Анна. "А если бы я не спросил, ты бы обрадовала меня только на девятом месяце?" обеспокоенно спросил Алексей. "Да нет, Лёш, ну что ты? Совсем недавно сделала УЗИ, не хотела тебя лишний раз волновать. Может быть, ещё и не девочка". Но в таком сроке легко можно ошибиться. Да ладно, как бы там ни было, я безумно счастлив. Но буду всё же надеяться, вдруг родится мальчик. Только чур, имя в этот раз буду выбирать я. Хорошо, попросила Анна. Я хочу назвать девочку Светой. Пусть будет Света, которая станет светом в нашей жизни. Светочка. Хорошо, без колебаний согласился Лёша. Вот радостью у Аленки будет. Точно, подтвердила Аня. Жалко только, что не успею на работу выйти. Из одного декрета сразу в другой. Успеешь еще, наработаешься, сказал Алексей. Вон у тебя теперь фронт работ. И дом, и сад, и дети. Радостные они закрыли замок в двери настоящим ключом. Такой же ключ Алексей дал Ане. Можешь приехать сюда одна, когда я буду в гаражах, по лесу погулять? Малышке нужен свежий воздух. Анна посчитала это лишним, но ключ взяла. Молодые прикрыли ворота и уселись в свой белый Мерседес. Мама безмерно обрадовалась, что пришла пора сдать вахту. Оказалось, что Алёнка начала плакать. Она ещё никогда не оставалась так надолго без Анны. Бабушка подарила ей конструктор, и Алёнка хотела показать построенный дом Ане. Она требовала сейчас же привести маму, и бабушка никак не могла её успокоить. Но сейчас мама уже все трудности забыла и теперь никак не могла распрощаться с Алёнкой. Анна не стала никому, даже маме, рассказывать в ранше время о своей беременности. В этот раз всё было совсем по-другому. Анна была готова к беременности и родам и морально, и физически. Возможно, в Алексее и теплилась надежда, что родится сын. Но когда УЗИ повторно подтвердило, что будет девочка, очень обрадовался. Малышка чувствовала его присутствие и начинала шевелиться, когда папа прикладывал руку к аниному животу. Он разговаривал с ней, пел песенки и колыбельные. Алёна заботливо собирала в мешок приготовленные для маленькой сестрёнки игрушки. Алёнка называл её Систа и в мешок укладывала не старые, а самые новые и красивые игрушки. Какая ты у меня добрая девочка, Аня гладила её по головке. Больше всего на свете Алёна любила вечером забраться к маме под бочок и гладить её живот. Иногда она долго ждала, когда на животе появятся отпечатки маленьких ножек. «Ой, мама, смотри, систо бегает у тебя в животе!» – кричала она и начинала радостно прыгать по кровати. Лишь бы на живот не прыгнула, – с опаской думала Аня, пытаясь увернуться от проворной Аленки. На девятом месяце беременность у Анны то и дело начинались схватки. Так что, когда начались настоящие, никто сразу не поверил. Муж бегал как ужаленный, вызвал скорую помощь и в спешке собирал в рудом халат, тапочки, полотенце и кучу хозяйственных мелочей. "Я поеду с тобой", сказал он. "Лёша, это лишнее", твёрдо сказала Анна. "Позвони маме, пусть сидит с Алёнкой, а ты можешь пока заняться домом". "Так и сделаю, там уже почти всё готово", сказал Алексей.